Она не повернула бы руля, даже если бы заметила погоню. Посмотреть на Волюнда, хоть издали, хоть одним глазком, увидеть, что он цел, а там не все ли равно? Солнце весело светило с ясного неба, и пальцы рук мгновенно коченели, стоило опустить их в воду. Море у здешних берегов не подчинялось никакому морозу, и только там, где выплескивались волны, пена застывала белыми кружевами. Тропинка наверх сильно обледенела и стала опасной. Лишь достигнув того места, откуда уже можно было видеть лачугу, Бёдвельт отважилась поднять голову и посмотреть, прикрыв ладонью глаза. Волюнд стоял прямо перед нею, в нескольких шагах стоял без цепей, в распахнутой безрукавке и подставлял себя солнечным лучам. Должно быть, он издали заметил Бёдвельд и ее лодку. Он смотрел на нее и улыбался. Он заговорил первым. Он сказал, «Здравствуй, Бёдвельд, а я тебя ждал». Она ответила, «И ты здравствуй, волент «И подошла к нему, чтобы спросить, «Тебя освободили от оков?» Волюнд улыбнулся. «Я нашел в хижине гвоздь. Когда приехал твой отец и велел мне ковать, «Я заодно сделал себе ключ. Это было нетрудно. «А если тебя застанут?» Он пожал плечами и ничего не ответил, и лишь глаза снова сделались беспощадными, страшными». «Но только на миг», — он сказал. «Вчера приезжали твои братья. Я вышел к ним, думая, что это ты приехала». Бёдвельд вскинула на него глаза, и он усмехнулся. «Они больше похожи на Конунга, чем ты или Сакси. Такие же волки». Они вошли в домик. Волюнд оставил дверь распахнутой, чтобы внутрь проникал солнечный свет и Бёдвельт подумала, что он, наверное, давно уже выковал свой ключ. Он держался на ногах увереннее, чем в ее первый приезд, только ходил по-прежнему медленно, очень медленно и опирался о камни. Бёдвельт спросила его, «Как твои ноги?» Он ответил, «Спасибо, я мазал их с надобьем, что ты мне дала. Они перестали болеть». «Почти совсем». Бёдвельд села на каменную наковальню. Жилище мастера выглядело пустым и необжитым. Правду говорят люди, что не смогла стать уютной ни одна еще на свете тюрьма. Бёдвельд коснулась пальцами ожерелья, блестевшего на груди. «Трудно поверить, что и его сделал ты!» Волент кивнул. «Ты права, лебяжья белая!» «Ты замечала, должно быть, что и соловей в клетке не поет?» Бёдвельд вздохнула. «Надо бы тебе убежать отсюда, Волент. Он ответил. «Раньше я ковал для всех, кому случалось меня попросить, и люди обыкновенно оставались довольны. Но я не стану делать ничего стоящего, пока твой отец держит меня здесь!» Бёдвельд сказала уверенно. «Ты убежишь!» Я не знаю, как ты это сделаешь, но ты убежишь. Волюнд пристально на нее посмотрел, потом нагнулся, разрыл свою подстилку и вытащил что-то очень похожее на венок из густо заиндевевшей травы. Он сдул с него мусор и сказал, «Вот, возьми, может, понравится? А не понравится, брось». Это действительно был венок и действительно из травы. Но трава была серебряной и блестела, а чашечки цветов рождали золотистые отблески на стенах. Бедвель долго держала венок в руках и молчала, не могла выговорить ни слова. Потом смело возложила его себе на голову и тотчас пожалела, что поблизости не было миски с водой или хотя бы лужи, поглядеться. Волюнд наблюдал за нею, прищурив глаза. Бёдвельд сняла венок и прошептала, ты вправду волшебник. Волен засмеялся. Просто я работал без цепей на руках и думал о том, как подарю его тебе. Но где же ты взял золото и серебро? Это не серебро, а простое железо. Я вытащил звено из своих кандалов и не думаю, чтобы твой отец догадался их пересчитать. А золото ⁇ это кусочек бронзы от кольца, что в стене. Бьодвильд гладила сверкающие травинки, и они не кололи ей рук. Но ведь я смогу носить его только здесь, иначе откроется, что я была у тебя. Волен вспомнил о чем-то и сказал. Вот и твои братья навряд ли станут болтать о том, что видели меня без цепей. Бёдбельд слово в слово передала ему историю с волшебным тюленем. А не так уж они и приврали, — заметил кузнец. Если вместо тюлень говорить волюнт, все сходится. Я отказался ковать, и они принялись угрожать мне мечами. Я мог бы снять голову и одному, и другому. Бедвель тихо сказала. «Но ты ведь дал им уйти?» Болин долго молчал, потом ответил так же тихо. «Я потому и решил тогда продлить свою жизнь, что знал, вы, дети Нидуда, рано или поздно не утерпите, и явитесь сюда, несмотря на запрет. Я думал убить всех вас и тем отомстить. Но первым пришел Сакси, и у меня не поднялась на него рука. Он привез мне палку для костыля, и я вспомнил, как тогда в конюшне он не испугался и не стал издеваться. А потом приехала ты. А вчера я просто подумал, что у этих молодых волков есть сестра, которая, наверное, их любит. Бедвель, потрясённая его словами, ничего не ответила. Он же сказал... Мне нечем тебя угостить, кроме овсянки. Потом они снова вышли наружу на яркий солнечный свет, и волен сказал, «Мне кажется, ты не шутила, говоря, что я отсюда убегу». Бёдвельд ответила, глядя в солнечную морскую даль. «Кто же, лишённый свободы, не пожелает её вернуть?» волен проговорил, Когда ты впервые здесь появилась, дикие лебеди летели на юг, и я думал, что у меня сердце разорвется от их голосов. Скоро они полетят обратно на север, туда, где я жил. В нашем краю множество лесных озер, и они сверкают на солнце, как серебряные щиты. Там живет весь мой род. Бёдвельт невольно припомнила слова «отца», о могущественной и мстительной родне. — Кто они, Волюнт? Волют ответил. — В том краю моего отца называют Конунгом. — Мало похож я на сына Конунга, особенно теперь. А еще у меня есть там мать и двое братьев, отважных, как орлы на древесных ветвях, Слагфильд и Эгель. Мы часто бродили по лесам, все втроем, пока они не женились. Однажды мы пришли на большое озеро и поставили там дом, а я еще и кузню. Мы назвали это озеро Ульфсяр волчим, потому что там охотилась стая волков. У них было два вожака, страшные звери. Вышло так, что мы застрелили обоих, и тут-то Эгель спросил, А может, это были Гери и Фреки, алчный и жадный, волки Одина, отца богов? Братьев ждали дома невесты, вот я и сказал, что приму гнев Одина на себя. Одину ведь и без того не за что было меня любить, я же не воин, хотя и трусы меня пока еще не называли. Хильдинг-яр назвал тебя так, потому что ты выбрал жизнь, а не смерть. Кузнец ничуть не обиделся. Что он понимает, этот Хильдинг? Да какая мне разница, что там сорвется у него с языка? Вот если бы ты сказала, что я трус, я, пожалуй, начал бы думать. Они замолчали. Они стояли рядом, и морская синева сливалась у горизонта с морозной синевой небес. Нидут конунг, Сам встретил Бёдвельд на берегу, а с ним двое его старших сыновей и Рандвер. А сзади вертелся озабоченный Сакси. Парни высадили ее на берег и вытащили лодку, и Ниндут сказал, «Я спрашивал Сакси, куда это ты подевалась, и он утверждал, что ты поехала вверх по фьорду, а ты появилась со стороны моря. Где же ты была?» Бёдвельт ответила со смелостью, которой и сама не могла бы объяснить. «Я ездила поискать волшебного тюленя, с которым бились мои братья. Ее глаза ярко блестели, должно быть, от ветра и солнца, искрившегося в волнах». Нидут спросил с интересом, «Ну и как? Нашла ты его?» Она ответила, «Мне показалось, я его видела». «А зачем ты его искала? Ты надеялась его добыть?» Сказав так, конунг первым расхохотался, и Рандвер подхватил его смех. Женщине надеяться на удачу там, где оплашали два таких удальца. Близнецы же переглянулись, но у обоих рыльца были уж очень в пуху, и они промолчали, а у Бедвельт, где-то глубоко в сердце, Варила ей одной ведомое счастье — она поедет на остров снова, и еще, и еще.